Глава 1236. Создание Семечка Дао Воды. Если поединок Ван Бола с монаршей горой можно приравнять к сражению за право называться Богом, то конфликт с пятью великими сектами, в ходе которого он убил главу секты и заставил остальных присягнуть ему на место, было борьбой за титул владыки. Владыка святого домены эритического Дао. В этот момент Светом святом домене оппозиция против Ван Буале прекратила свое существование. В огромном домене множество семей секты цивилизации стали считать Ван Буолы настоящим императором. Преклонившие головы четыре великих секты сработали быстрее всех, их делегации уже были в пути, чтобы продемонстрировать свою покорность новому владыке. Что до секты 9 областей, после смерти их лидера, чтобы навеки не исчезнуть с карты, им пришлось отправиться на поклон в Солнечную систему, Федерацию, к Ван Буоле. В то же время именно эта секта стала первой из пяти великих, кто по своей инициативе попросил включить свою территорию в Солнечную систему. Такой исход был ожидаем, но скорость, с которой они сделали это предложение, показывала, что во главе секты остались люди с холодной головой на плечах. И остальные великие секты, поняв, откуда дует ветер, тоже выступили с похожими просьбами. Не каждая организация или цивилизация могла присоединиться к нынешней Солнечной системе. Ван Буала не интересовала политика, поэтому он оставил разбираться с просителями президента Федерации. Культивация у Мен-лен не дотягивала до уровня верхушки пяти великих сект, но она была крайне умелым политиком. Ни одна из великих сект не смогла выбить из нее какие-то дополнительные уступки, к счастью, они были морально к этому готовы. Несколько женщин с культивацией звездного домена сразу нашли общий язык, а развитие солнечной системы шло гладко. Лен давно уже считала Ван Буэлэ своим зятем, поэтому в первую очередь ей учитывались его желания. После возвращения Ван Буэлэ взялся за изучение слезы. Перед этим он предложил, чтобы каждая из секта занялась переплавкой необходимых ему компонентов, о чем тут же распорядилась Уменлин и поставила это требование первым в списке условий. Ван Пуала не беспокоило, что по характеру переплавки удастся что-то выяснить, потому что ядром останется он. От сект требовалась лишь помощь, даже если они станут обсуждать увиденное, им не удастся воссоздать процесс. Вскоре мастера по переплавке из всех семей сект святого домена эритического дао взялись за работу. В на Марсе в огромных количествах поступали незавершенные руны. С возвышением Солнечной системы солдаты центрального домена и святого домена отступнического учения ни разу не ступили на территорию святого домена иретического Дао. Относительно этого региона больше не поступало военных приказов. Это заметно стабилизировало положение Ванбуола в святом домене иретического ДАО. Все больше людей при мысли о нем охватывал благоговейный трепет. В Солнечной системе стало еще оживленней, Практически каждый день в сердце территории человечества пребывали делегации послов, дабы засвидетельствовать свое почтение. Отношения Ван Боуэлэ с некоторыми людьми и организациями не были ни для кого секретом, поэтому эти секты сделали Дао Академию Эфира Святой землей. Похожий статус получил и город Эфир. Джоу Сяоя и Джоу Яман эти семьи и секты завалили подарками, просто для того, чтобы познакомиться с ними. Но Джоу Яман это быстро надоело, поэтому она ушла в затвор и отрезала себя от связи с внешним миром, Джоусяу я проявила себя с неожиданной стороны. Она мастерски решала возникающие вопросы, со всей тщательностью планировала каждый визит и лично выбирала ответные дары. Даже те, кому не повезло лично с ней встретиться, уходили довольными. При поддержке первозлата и божественного ока, а также присоединяющихся цивилизаций, статус Федерации как Святой Земли больше не требовал признания других. Если она не могла носить столь почетный титул, Ни одно место в домене не имело права так называться. Ван Боулэ вновь отградился от мира. По мере изучения найденного кристалла он все больше убеждался в том, что ему в руки попала всего лишь слеза. Каждый раз, как он отправлял вглубь божественное сознание, то чувствовал эмоции вроде радости и печали, но потом они пропали. После этого в ней остались спокойствие и равнодушие. Эта слеза... кого-то из истинно всемогущих? Глаза Ван Боулэ странно блестели. Он чувствовал в слезе могучую жизненную силу и следы одержимости, как будто эта слеза родилась из-за любви. Насколько он мог судить, такая слеза и эссенция не могла быть всего одна, но вряд ли их было больше трех, ибо в них таилась безграничная аура Дао. «И снова что-то из внешнего мира!» Разглядывая слезу, заключил Ван Буэлэ. Во время размышлений выражение его лица внезапно изменилось. Он почувствовал рядом с собой похожие эманации, Проследив их, он, к большой неожиданности для себя, обнаружил источник. Небольшая бутылочка для загадывания желаний. Сосуд сам по себе завибрировал, но не стал излучать тепло, как обычно случилось при загадывании желаний. Это навело Ван Бола на интересную мысль. Быть может, история, скрытая в этой бутылке, была связана кармой с этой слезой. Ван Буэлэ прищурился, и ему показалось, будто он услышал из сосуда едва различимый вздох. «Оказывается, третья слеза здесь». Ван Буэлэ встрепенулся и резко вскочил. «Приветствую, почтенный, сказал он и низко поклонился бутылочке. Этот голос Ван Буэлэ слышал на дне реки мёртвых. Он был ему должен. Долгое время стояла тишина, пока из артефакта не раздался тихий голос. «Используй эту слезу с пользой. Так ты уплатишь свой долг». Ван с серьезным видом накрыл ладони кулак и еще раз низко поклонился... Убрав бутылочку, он вновь посмотрел на слезу у себя на ладони. Загадочный блеск в его глазах стал еще ярче, он не знал, откуда взялась эта слеза, но теперь стало понятно, что это была совсем не простая вещица. Что тогда с мертвецом-марионеткой? Под контрольным мертвеце, который появился во время схватки с секты 9 Областей, он не заметил ничего странного. Вряд ли он что-то пропустил. Более вероятно, ему казалась другая теория. Мертвец пытался поглотить жизненную силу из капли и тем самым воскреснуть, по неизвестной причине у него ничего не вышло. Что именно пошло не так, Ван Бола не знал, да и у него имелись более насущные вопросы, поэтому он привел мысли в порядок и сосредоточился на главном. Он достал незаконченные руны, которые со всего домена присылали мастера по переплавке, и стал выполнять магические пассы, чтобы создать семечко воды. Переплавка была неимоверно сложной, Требование по количеству магических символов могло заставить даже самых опытных мастеров посидеть, Причем любая ошибка могла привести к частичному повреждению слезы. Предмет был совершенно невероятным, но он уступал его собственному телу. После трех неудачных попыток Ван было достал бутылочку для загадывания желаний. «Желаю, чтобы провал переплавки никак не вредил слезе». Он не стал напрямую просить об успехе, вряд ли его желание исполнит, да и после недавнего разговора кое-что изменилось поэтому он даже не стал пробовать. Вместо этого он пожелал, чтобы со слезой ничего не случилось. Это показывало его настрой, и это сработало. Пару вдохов ничего не происходило, а потом бутылочка окутала теплом слезу. При виде этого Ван Буала сухо покашлял, а он понимал, что немного жульничал, поэтому снова поднялся и поклонился. Шло время, даже при поддержке огромного числа практиков святого домена эритического Дао, переплавка несколько десятков раз закончилась провалом. Три месяца спустя тысячи магических символов проникли в слезу, от чего то стало постоянно светиться и превратилась в семечко, таящее в себе дао воды. Весь святой домен эритического дао затопил рокот, существа и люди, связанные с этим дао, дрожали. воплощение небесного дао бесконечного небесного дао взвыло. Оно лишилось власти надводной стихии в святом домене эритического дао.